Но что же представлял собой этот молодой человек, который сделал столь удачный шаг, обручившись с Джун, наследницей старого Джолиона? Он был архитектор. Но ведь это недостаточная причина, чтобы носить такую шляпу. Среди форсайтов архитекторов не было. Но кто-то из них знал двух архитекторов, которые никогда бы не явились с официальным визитом в такой шляпе в самый разгар лондонского сезона. Подозрительным, да, очень подозрительно. Джун, конечно, ничего особенного в этом не видела, хотя, несмотря на свои неполные 19 лет, она слыла очень придирчивой особой. Разве не она сказала миссис Сомс, которая так прекрасно одевается, что перья вульгарны? И миссис Сомс действительно перестала носить перья. Вот что могла натворить маленькая Джун своей бесцеремонностью. Однако ни опасения, ни скептицизм, ни самое откровенное недоверие не помешали Форсайтам собраться у старого Джолиона. Приемы на Стенхом Гейт стали большой редкостью. За последние 12 лет их не устраивали. Да, ни одного приема с тех пор как умерла старая миссис Джолион. Никогда еще на Стенхом Гейт не было такого полного сборища, каким-то таинственным образом сплотившись, несмотря на все свое различие. Форсайты вооружились против общей опасности. Словно стадо, увидевшее на лугу собаку, они стояли голова в голову, плечо к плечу, готовые кинуться и затоптать чужака насмерть. Они пришли сюда также за тем, чтобы разузнать, какие надо готовить подарки. Вопрос о свадебных подарках разрешался обычно так. «Что ты собираешься дарить?» Николас дарит ложки. Но ведь от жениха тоже многое зависело. Если жених одет опрятно, даже щеголевато и по виду состоятельный, ему нужно дарить хорошие вещи, ибо он на это рассчитывает. И в конце концов каждый дарил то, что следовало. Список подарков устанавливался всей семьей примерно так же, как устанавливается курс на бирже – а детали разрабатывались на Бейсуотер-Роуд в просторном, выходившем окнами в парк, кирпичном особняке Тимати, где жили тети Энн, Джули и Эстер. Беспокойство форсайтов вполне объяснялось уже одним упоминанием о шляпе. Какой нелепостью, какой ошибкой было бы для любой семьи, уделяющей столько внимания внешности, что вечно будет служить отличительной чертой могучего класса буржуазии, испытывать в этом случае что-либо кроме беспокойства.